Глава 5. Прогулка по рынку и свежие новости Анастасия Астра. Народа с утра было много, и никто не обращал на меня внимания. Люди спешили закупить свежие продукты. Я же по большей части просто глазела, ведь до денег лекарки так и не добралась. Неожиданно раздалось. Попалась! Прошипел неприятный голос, и сильное ручище больно впилась в мой локоть. Сейчас расскажу, как лезть не в свои дела. Уже знакомый мне мясник радостно скалился, пытаясь утащить меня в ближайшую лавку. Только там свидетелей его расправы над лекаркой не будет. И герцога, чье появление пришлось бы кстати, тоже нет. «А ну отпустите!» — крикнула я, размахиваясь плетеной корзинкой. Мясник был выше меня почти на полторы головы и раза в два, а то и в три тяжелее. но эффект неожиданности сыграл мне на руку. А еще годы тренировок, читайте драк с мальчишками из двора, когда некоторые задиры желали унизить сироту. Тетка за меня заступалась, однако когда я оказывалась дома, доставалось и мне. Платье испачкано, колготки порваны. Я поправила сумку на плече, взяла ручки-корзинки поудобнее, размахнулась. «Какая шумная!» — поморщился мясник, перехватывая мою руку. «Не обижу, дело есть». «Отпусти!» упрямо повторила я, глядя, как лицо мужика пошло багровыми пятнами. А еще послышались выкрики в мою защиту. «Отпусти лекарку, Гюнтер!» «Гляди-ка, как он в девку вцепился!» «Зря! Она ж магичка! На лбу написано! Вон как глазами сверкает! Сейчас как шандарахнет по тебе молниями и диареей наградит!» «Кто тут догадливый человек? Спасибо за совет!» «Дяденька Шварц!» я стражей позову. Паршивец сплюнул в сторону мясник, но меня отпустил. Похоже, стражник гораздо страшнее расстройства желудка. Я обернулась, чтобы посмотреть, не тут ли это мальчишка-воришка, но того и след уже простыл. Так, что вам нужно? Поинтересовалась, оправляя платье. С места я не двигалась, потому как не забыла, что мужик хотел научить меня не лезть ни в свои дела. Угрозы? Мясник открыл рот, а после прикрыл, оглядел толпу. Народ не расходился, и я была этому очень рада. И можно было бы двигаться дальше, но красные пятна у мужика становились все больше, а нос так и вовсе наливался багровым цветом. Вам плохо? Голова болит? Нет. Тот, кого назвали Гюнтером Шварцем, потёр рукой висок. То есть да, голова сейчас разорвется. А про «не лезь в дела» — это я от злости. Вспылил. «Не серчайте на него, госпожа лекарка!» Из лавки показалась крупная женщина в переднике. Если мужнин фартук был заляпан кровавыми пятнами, ее отличался белоснежной чистотой. «Дурной он у меня!» а головой давно мается, и одышка замучила, а уж храпит ночью, так стены трясутся и жалуются, ноги не имеют. Помогите ему, будьте добры». Как я и думала. У мужчины были проблемы, которые он проигнорировал. Сосуды и сердце, повышенное давление – все это и в моем мире требует особого внимания. Нервное раздражение обострило ситуацию, и хорошо, что я была здесь». «Если бы этот Шварц не признал свою ошибку, то я бы и пальцем не пошевелила. Зачем лечить того, кто тебя обидеть хочет?» «Пойдемте к вам в лавку, посмотрим, что можно сделать». Спустя час я покинула семью мясника. Руку приятно оттягивала корзинка, в которой удачно уместилось колечко копченой колбасы, а в кармане лежала пара серебряных монет. Жена Шварца оказалась приятнее, чем он сам. И пока подлеченный мужчина продавал товар, она отвечала на мои аккуратные расспросы. «Где тут лучше рыбку купить, а где сыр?» Астра Рионе многое знала, мне же хотелось иметь собственное мнение. Встретившаяся по пути кофейня привлекла узорной вывеской, на которой какой-то мастер изобразил чашку с булкой. Я решила не отказывать себе в удовольствии и зашла, сразу очутившись в довольно небольшом полуподвальном помещении. Но, несмотря на кажущуюся тесноту, выглядела кофейня мило и уютно. Я заказала чашку чая и пирог с капустой. Присела в уголке возле окна и принялась рассматривать спешащих мимо прохожих. «Как там сейчас Маша с теткой? Наверняка подали заявление в полицию и ищут меня». Неожиданно разговор за соседним столиком привлек мое внимание. Даже пирог стал жевать чуть медленнее, чтобы не пропустить интересную новость. Две горожанки неопределенного возраста сидели ко мне в полоборота и болтали, совершенно не обращая на меня внимания. «Я тебе честно говорю, убег ведьмак», заявила незнакомая мне женщина. «Нет, не так было», — отмахнулась ее собеседница. «Герцог этот поймал ведьмака, да и в тюрьму лично отправил. Я сама видела, как ночью полыхала за городом, «Сказывают, в лесу у старого кладбища схрон был. То инквизитор поджег нехорошее место. Говорят, там теперь и трава расти не будет». «Куда ей расти после такого-то?» — поддержала та, что говорила первой. «Что делается-то на свете белом? А не взять ли нам по стаканчику красненького виноградного?» «Хорошее предложение. Если бы ты видела, какая селедка была сегодня в крайнем ряду...» Я перестала прислушиваться к женщинам и быстро доела свой пирог. Известия о делах, творимых в городе, меня взволновали. Влад говорил, что Бертрам раскрыл заговор ведьм, которых потом казнили. А не для этого ли нас вызывали в комендатуру, чтобы отследить маскирующихся под лекарок ведьм? Недаром мне не хотелось показывать свою силу. Да и неизвестно, Что со мной могло произойти после такого обнаружения? Гулять по рынку больше не было желания, да и ноги мои не казенные. Все это время я совершенно не вспоминала про котов. Прихватила на выходе с рынка какую-то мелкую рыбу, после чего отправилась домой. Там меня встречали все пятеро. Выстроились на крылечке с самым жалобным видом, будто я загуляла, а они такие несчастные. Рыбу отдала прямо на улице, после чего спокойно вошла в дом. Предстояло продолжить изучение доставшегося имущества, чем и занялась. Выяснилось, что за домом у Астры был посажен небольшой аптекарский огородик. Чеснок, мята, мелисы, яркие кустики синего из сопа и даже укроп. Предполагаю, что все это можно было купить, но лекарка предпочитала иметь под рукой свое собственное. Поля с луговыми травами вокруг города тоже имелись. Астра Орионе иногда и туда наведывалась». Неожиданно вспомнился ведьмак из рассказа «Женщин», и меня передернуло. Чего только не бывает в этом мире. До самого вечера я изучала, что и где лежит. Пыталась определить назначение той или иной мази, состава. Коты с интересом за мной наблюдали. И даже рыжий отказался разговаривать, чем нисколько меня не расстроил. Мало ли, какие шутки будут у него на уме на этот раз. Приблизившийся вечер навалился как-то слишком внезапно. Отсутствие пациентов не расстроило. Довольно на сегодня впечатлений. Приняла ванну и отправилась спать. А едва голова коснулась подушки, как на глаза попалась страдающая морда лиса. Его собратья заняли свои коробки в ванной, и только этот лег на стул у кровати и принялся вздыхать. Я повернулась на другой бок, чтобы не видеть этой хитрой морды, и уставилась в стену. Кот тут, я тоже, прочие коты с нами в доме. Неожиданно вспомнилась шутка «Лиса про труп». И как спать после такой мысли? Может, позвать смола и вместе с ним залезть в подпол и все-таки проверить? Плохой вариант, ведь мужчина уверен, что это жилье мое, а значит, я точно должна знать, что и где находится». Я подскочила и отправилась выяснять правду. «Астрочка, ты куда?» — встрепенулся рыжий. Он снова решил со мной поговорить. Я даже обрадовалась, но, конечно, не подала и вида. «За картошкой», — ответила ему, хватаясь за спички. Во время спуска по лестнице огонечек свечи дрожал, а знаковый путь показался короче, чем днем. Виновата ли в том мое чувство страха, или же подогнувшаяся нога, из-за которой я проехалась по ступеням, в итоге едва не врезавшись носом в злополучный сундук, не знаю. Кот остался наверху. Я же, дрожащими руками прикоснулась к массивной крышке, откинула ее. Ожидала чего угодно, только неувиденного. Черная бархатная резинка для волос, которую я не могла найти на прошлой неделе, лежала в компании старых книг, Мешочка с мелкими деньгами и парой чьих-то носовых платков с монограммами. И выглядело все это вполне мирно, если бы не собственная вещь. Но откуда? Получается, я здесь точно неспроста. Притянула именно из-за вещи, принадлежащей мне? Вопреки увиденному, шока не случилось. То ли изменилась за прошедшие сутки, то ли новый мир с его магией на меня так подействовал. В любом случае, все найденное я оставила на своем месте и прикрыла крышку сундука. Никогда не считала себя избранной, однако магия и перемещение указывали на обратное. И все же очень хорошо, что в сундуке не обнаружила никаких покойников или сушеных мышей и прочие ритуальные гадости. Я выдохнула, осознавая, что теперь чувствую себя свободнее, чем до спуска сюда. Можно и картошки набрать спокойно, а то на ужин пила взвар с колбасой. Котам досталось оставшееся рыба и молоко, чему они были рады. Я подцепила несколько картофелин и полезла наверх. «Астрочка, ты меня простила?» Послышался жалобный голос лиса. Я, конечно, тогда сильно испугалась, но не настолько, чтобы сердиться так долго на кота. Он говорящий, умница, а еще много знает, что само по себе клад, поэтому поставила вполне простое условие. Если только ты не будешь называть меня этим именем. Асей. Настя, Аська, Ася. У кого какие ассоциации с именем? Мне же так будет проще. Однако у кота был свой аргумент. Так не пойдет. А вдруг кто-то услышит? Я хоть и магический, и уникальный, но такой на свете не один. Пожалуй, плечами в словах Лиса имелся смысл. Осознание, что деньги хоть какие-то, но имеются, не слишком радовало, однако за молоко будет чем расплатиться. Остальное Астра наверняка с собой прихватила, и в этом я почти не сомневалась. Ну и ладно, проковыряет в монетках дырки и будет носить вместо бус, или сдаст в ломбард, если додумается. Лис от жареной картошки не отказался. Довольные вторым ужином мы отправились спать. Кот попытался снова проникнуть ко мне на постель, но я переложила его в кресло. Оказалось, там рыжему тоже довольно неплохо. Астра Ориони не любила, когда кот сидел в ее кресле. Шерсть, видите ли, с него лезла. Меня же это место не привлекало, поэтому я без труда уступила его потомственному фамильяру.